«А чё ты за её спину прячешься, а?» – возмутился Захар. «Ты, бля, овца! А ну пойдём побазарим!» Он схватил меня за шиворот и потащил на улицу. Горло пересохло, сердце выскакивало из груди, как у перепуганного кролика. Появилась мысль о том, что бить будут по-любому. раз исход один, то теперь главное не опозориться в Ксюшиных глазах и повести себя как мужчина. И снова, как тогда у кинотеатра, рука автоматически сжалась в кулак, метнулась вверх, а костяшки состыковались с захаровским подбородком. Его голова мотнулась назад, а изо рта полилась кровь. Кажется, он откусил кончик языка. Он взвыл, помотал головой, сплюнул сгусток крови, а его товарищи стали приближаться ко мне со спины. «Мне повезло!» Ксюха завопила погромче любой автомобильной сирены, стали открываться окна, и Захар с корешами, пообещав, что «мы еще встретимся», ретировался. В общем-то, я легко отделался. «Что, Ксюш, опять Захар?» – высунувшись из окна, спросила какая-то старушка. «Он самый!» – вздохнула Ксюша. – «Не у г о м о н и т с я никак!» «А что, часто такое?» – поинтересовался я. м н о й двигало не только любопытство, но и капельки зарождавшейся ревности. Часто ли ее провожают парни? Интересовало меня, а не то, как часто Захар устраивает подобные сцены. «Редко, но метко», – ответила Ксюха. «И на том спасибо». Попрощались в подъезде, я попытался ее поцеловать, но она увернулась, сама чмокнула меня в щеку и исчезла в лифте. Еще один кирпич? Пожалуй. И как довесок к нему, твердое желание заняться рукопашной борьбой. Или самбо, или боксом, неважно. Ведь в следующий раз может так не п о в е с т и